Не то, все не то, никого похожего не видно. Нет никого. Нет, спохватившись, он еле сдержал себя и медленно повернул голову. Мы знакомы? Мое имя Герхард Штройбер. Мы с вами встречались на торговой ярмарке в Вене. Очень приятно, Герштройбер. Кофе? Не откажусь. Сколько у вас лиц, Харон? Откинувшись на спинку стула, Филимонов скучающим взглядом обозрел помещение небольшого кафе.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 Приказываю. 1. Создать при управлении материально-технического снабжения НКВД специальное учебно-боевое подразделение. 2. В дальнейшей переписке именовать указанное подразделение Отдел В1 УМТС НКВД СССР. 3. Начальником отдела назначить старшего майора ГУГБ НКВД СССР Черного Михаила Николаевича. 4.